Глава 8. Общайтесь с правильными людьми. Если вы решили в значительной степени избавиться в своей жизни от стыда, стоит обратить внимание на людей вокруг. Как на занимающих ваши мысли, так и на тех, кто присутствует в реальности. Лучше всего проводить время с живыми примерами для подражания, у которых можно многому научиться. А вот с людьми, способными с лёгкостью вогнать вас в краску, необходимо проявлять осторожность и, возможно, даже установить личные границы. Если вы уязвимы в плане критики, вероятно, кто-то из вашего круга пользуется этим в корыстных целях. Вами легко манипулировать, поскольку человек отлично знает, на какие кнопки нажимать, чтобы пробудить в вас чувство отчуждённости. Вследствие этого даже из-за любой мелочи вы мгновенно уходите в себя. Услышав отказ пойти на вечеринку, этот человек спросит: "Почему ты такой скучный?" Подобный вопрос тут же заставит вас изменить своё решение. Не существует полного списка фраз, которых стоит остерегаться, как не существует и границ, пересекая которые собеседник может пробудить в вас чувство стыда. Далее приведена лишь малая часть подобных реплик. После всего того, что я для тебя сделал, ты мог бы хоть немного проявить благодарность. Так нельзя себя вести. Думаешь, остальные не обращают внимания на твоё поведение? Я бы никогда так не поступил на твоём месте. Это действительно так? Ты ещё не закончил? Тут нечего стыдиться, бояться или тут не на что злиться. До сих пор не могу понять, как вообще тебе такое могло прийти в голову. У тебя действительно всегда такое настроение. Мне этого не понять. Я никогда не бывал в такой ситуации. Неужели ты справишься с этим? Не думал, что ты сможешь. Некоторые фразы могут не вызывать стыда, если произносятся с удивлением и доброжелательностью. Все эти высказывания имеют одну общую черту. Они завуалированно намекают на какие-то странности в вашем поведении или прямо говорят об этом. Помимо этого, просьбы с так называемым авансом, вроде: "Будь так любезен, сделай это для меня, пожалуйста" или "Не мог бы ты помочь мне в одном деле?", скорее всего, заставят вас помочь собеседнику. Причём у вас может не быть ни сил, ни желания. Однако в подобных фразах имплицитно подразумевается положительный ответ, поскольку в противном случае вас сочтут нелюбезным и неприветливым. Стыд можно вызвать и без единого слова. Особый взгляд, лёгкий наклон головы или закачённые глаза в любой момент могут пробудить это неприятное чувство у человека, которого легко выбить из колеи. Подобные ситуации наводят на мысль, а не стоит ли немного отодвинуть личные границы, потеснив окружающих. Раньше стыд применяли для воспитания детей, заставляя их вести себя подобающим образом. Во времена моего детства, в 1960-х и 1970-х годах, этот эффективный способ активно применялся в Вен-Сюсселе. Сначала детей пытались пристыдить, а после ставили в угол. «Людям кажется, что ты не особо умная», — любила говорить моя мама, в очередной раз злясь на моё молчание. Её воспитывали при помощи стыда, и она решила применять это же оружие, по отношению к своим детям. Не думаю, что она понимала, к каким разрушительным последствиям это может привести. Невероятно трудно своевременно распознать и не принимать близко к сердцу фразы, способные вогнать вас в краску. Ситуация ухудшается, когда их произносят близкие. В моём случае это мама. Я никогда не конфликтовала с ней, потому что попросту боялась Но это обстоятельство не помешает мне дать один важный совет. Присекайте на корню любые попытки манипулировать вами при помощи стыда. Попросите проявлять уважение и не нагружать вас неконструктивной критикой, или же вовсе уходите всякий раз, когда чувствуете дискомфорт. Если кто-то преступает рамки дозволенного, даже несмотря на благие намерения, у вас теперь есть подробная инструкция. Хотя я и на своём собственном примере знаю, как тяжело перечить близким и любимым. Семья вашего детства. Отчуждённость передаётся из поколения в поколение. То же самое касается стыда, возникшего в результате неправильной реакции окружающих на ваши поступки. Совершенно очевидно, что вы стыдитесь тех же вещей, которых стыдятся либо оба ваших родителя, либо один из них. С той же проблемой наверняка столкнулись и их родители, и родители их родителей. Если вашу испуганную маму в детстве никто не успокаивал сочувствующими словами, и она, став взрослой, не проработала негативные эмоции, то в схожей ситуации ей будет трудно найти общий язык и со своим ребёнком. Именно так наследуется стыд. Если вы выросли в семье, где стыд считался нормальным, То не ваши родители, не бабушка с дедушкой далеко не лучший пример для подражания, если вы решитесь бороться с этим чувством. Работая над собой, вы нуждаетесь в людях, которые на своём опыте покажут, что нужно уметь стоять на своём и при этом сохранять внутреннюю гармонию. Найдите вдохновляющие примеры. Стыд заразителен. Находясь в обществе людей, которые неохотно рассказывают о себе, с большей долей вероятности и вы предпочтёте оставаться в тени, не увлекаясь откровениями. Но тот же эффект наблюдается и в противоположном случае. Если вы видите, как другие совершают поступки, о которых вы давно мечтаете, ваша мотивация значительно возрастает. Например, при виде прыгающих через скакалку людей мозг активизирует отделы, которые пробуждают желание сделать то же самое. Таким образом, создаётся впечатление, будто вы прыгаете вместе со всеми остальными. Аналогичная ситуация и с проявлением чувств. Типичная история: друг открыто выражает потребность в близости, но вам от этого некомфортно, потому что вы сами именно в такие моменты Не привыкли изливать душу. Но если вы станете свидетелем ситуации, когда человеку делается лучше от более тесного общения с другими, то и вы научитесь вести себя так же. Находясь среди более смелых людей, без проблем совершающих поступки, от которых вам было бы неловко, вы получаете возможности для расширения кругозора и саморазвития. Предположим, Вы стесняетесь петь, если не можете исполнить песню на уровне профессионального музыканта. В таком случае во время пения в дуэте с человеком, который не обращает внимания на собственные ошибки, вы будете чувствовать себя неуютно. Это отличная возможность для личностного роста. Вы начнёте предъявлять к себе претензии на фоне партнёра, который спокойно веселится, не вызывая ни у кого негативной реакции. Чем глубже вы проникнетесь ролью человека, не попадающего в ноты, тем теснее образуется связь с самим собой, и тем смелее вы будете вести себя в подобных ситуациях. Именно поэтому групповая терапия имеет большое значение. Порой достаточно просто увидеть, как кто-то справляется со своей проблемой, чтобы побороть собственные трудности, страхи или стыд. По крайней мере, можно набраться сил и смело проявить свой истинный характер без прикрас таким образом убрать пробелы в понимании себя можно благодаря человеку проявляющему те стороны вашей личности, которые никогда у вас самих не получали поддержки постарайтесь обзавестись такими людьми и проводить с ними время лучше всего иметь знакомства в реальной жизни но в крайнем случае телевизионные кумиры тоже подойдут Прислушивайтесь к внутренним голосам. Многое зависит от того, кто витает в наших мыслях. Например, мне посчастливилось познакомиться со священником и психотерапевтом Бентом Фалком. В трудные моменты, когда возникает чувство отчуждённости, я про себя обращаюсь к нему за помощью и обычно слышу в ответ: "Так и должно быть". И в ту же секунду ощущаю его близость и сочувствующий взгляд. Обычно это помогает расслабиться, глубоко вдохнуть и вновь обрести внутреннюю гармонию. Наверняка люди, имеющие для вас большое значение, время от времени всплывают в сознании, выступая с критическими замечаниями или словами поддержки. Такими людьми могут быть не только родители, но и школьный учитель, психотерапевт или друг. Обычно они говорят «ты с этим непременно справишься» или «ты». Ты мог бы по-другому поступить в этой ситуации. Если внутри вас сидит отчаянный критик, попробуйте записать его слова и обсудить их с другом. Это значительно снизит уровень негатива. А если при этом прислушиваться к более позитивно настроенным голосам и при малейшей возможности напоминать себе о тех людях, которые их произносят в вашей голове, велика вероятность того, что отныне вы будете опираться только на них. Упражнение. Проанализируйте свой круг близких людей. Кто из них поддерживает вас? Если хорошенько постараться, может, вспомните ещё кого-нибудь. Например, улыбчивого соседа, с которым вы иногда пересекаетесь, водителя автобуса или продавца с дружелюбным взглядом. Каким видят вас они? У вас есть на примете искренний и открытый человек? который не теряет лицо даже в самых неловких ситуациях. Например, когда в зубах застревает кусок шпината. Может, это не знакомый, а человек из телевизора? Присмотритесь к таким людям и постарайтесь проникнуться их образом мышления. Глава восьмая. Резюме. Общайтесь с правильными людьми. Если вы хотите заручиться внутренней поддержкой, постарайтесь взаимодействовать с людьми, кто способен на то, на что вы пока нет. Они ведут себя естественно и уверенно при любых обстоятельствах, всегда придерживаются одной и той же линии поведения. Наблюдая за их действиями, вы получите бесценный опыт решения собственных проблем. Голоса людей, которые стыдят вас в вашей голове, не случайны. Они сформированы с учётом вашей системы ценностей и навыков, привитых родителями. всех в свою очередь так научили их родители стыд передаётся из поколения в поколение ваши мама с папой как и бабушка с дедушкой стыдятся совершенно того же чего и вы поэтому если вы решитесь противодействовать этому чувству родителей нельзя считать хорошими примерами для подражания если в вашем окружении есть люди в корыстных целях вгоняющие вас в краску Важно разоблачить их за кулисные игры и установить личные границы. Например, напрямую сказать, что вы испытываете дискомфорт от подобного рода ситуаций.